6 июня 3 года миссии, четверг, 9 часов вечера, Эгейское море у побережья острова Тинос, фрегат «Медуза». Операция по эвакуации в заливе Сувла прошла успешно, без накладок или задержек. Уж очень серьезную подготовительную работу проделали товарищи командиры и их добровольные помощницы из числа местных знахарок, которым довелось выжить в британском плену. Получив на вооружение трофейные британские лопата-мотыги, по эффективности превосходящие палки-копалки каменного века в несколько раз, эти женщины извели в окрестностях почти все растения чимерицы и дягеля, а также дикий чеснок и лук. Помимо этого, местные дамы обобрали с прошлогодних кустов репейника засохшие соцветия, проредили заросли багульника в подлеске и ободрали с нижних ветвей окрестных сосен, тронувшиеся в рост молодые побеги. В качестве посуды для изготовления настоек и отваров использовали строфейные британские котелки, ведь бывшим хозяевам они были уже без надобности. Водные настои применялись преимущественно при мытье волос, а смеси на основе свиного жира для обработки одежд из сыромятной кожи. Ради получения необходимого жира охотники, регулярно выходящие на промысел ради добычи пропитания, получили особый заказ на истребление хрюкающих. Мясо шло в котел, а употребляли для изготовления снадобий для борьбы с платяными вшами на кожаных изделиях. Обмундирование из ткани стирали, пропаривали в бане и дополнительно обрабатывали водными настоями и отварами. Кроме того, поступило указание от Марины Витальевны остричь весь мужской и женский личный состав наголо во всех местах, кроме головы, чтобы без лишних хлопот раз и навсегда избавиться хотя бы от лобковых вшей, тем более что в аквелонии так принято, особенно среди женщин. Ручные машинки для стрижки по одной штуке на отделении имелись во всех трех взводах морской пехоты, и их личный состав дисциплинированно выполнил указания. С женщинами было сложнее. Капитан-лейтенант Голованов просто не представлял себе, каким образом он доведет до них это распоряжение. Но выход нашелся. Сначала лейтенант Чечкин в баню лично обработал свою супругу, объяснив ей, для чего это надо и насколько красивее выглядит женщина, Необремененные излишними зарослями в паху и подмышками, а уже потом леди Наталья, вооружившись машинкой, самостоятельно принялась распространять среди дам новую моду. И прежде, купаясь в бане или обрабатывая свою одежду от насекомых, женщины из невооруженного тылового подразделения совершенно не стеснялись разоблачаться до костюма Евы, но теперь это зрелище приобрело законченное эстетическое совершенство. Непривычные к таким картинам мужчины краснели и отводили взгляды. Даже не догадываясь, что это еще только цветочки по сравнению с тем, что ждет их в Аквилонии. В результате всех предпринятых усилий санитарное состояние контингента, погруженного на медузу в заливе Сувла, доктор Блохин признал удовлетворительным, близким к хорошему. Большая часть задержки была вызвана перевозкой на борт конского поголовья в купе с некоторыми запасами фуража, до трофейного британского имущества вплоть до последнего гвоздя. Сергей Младший распорядился брать все. Ведь тут, в каменном веке, никогда не знаешь, когда может понадобиться та или иная вещь. Особый интерес вызывал трофейный шансовый инструмент – топоры, лопаты, кирки и кирка-лопаты, а также колюще режущие предметы, ведь в них не могут закончиться патроны, и значительно меньше пулеметы, винтовки и револьверы, к которым не подходили боеприпасы с американского парохода. Впрочем, любое огнестрельное оружие, даже с ограниченным боекомплектом, да хоть кремниевые ружья – все одно вещь ценная – и подлежит обязательному вывозу. В последний день пребывания «Медузы» в заливе Сувла, 2 июня, с Лидой Голубкиной произошла давно ожидаемая, но тем не менее очень интересная история. Дело было вечером. Только что через санитарный контроль прошло последнее отделение советских морских пехотинцев, на чем работа медсестер практиканток на этом месте закончилась. Дружной стайки они вышли под открытое небо из большой палатки, сворачивать которую уже не их работа. и, помыв рукомойника руки, огляделись вокруг. Покинутый лагерь выглядел пусто и сиротливо. От шалашей Типи остались только скелеты из жердей, ибо покрывавшие их шкуры, промазанные жировым составом против насекомых, давно свернули и убрали в нижние трюмы медузы. Не дымила больше своей трубой баня, а в речке рядом с ней не плескались разгоряченные жаром и паром мужские, а иногда и женские обнаженные фигуры. Пепельными проплешинами зияли на берегу обложенные камнем остывшие кострища, а ведь еще совсем недавно там готовилась еда на две с лишним сотни обитателей этого лагеря. Зато морской бриз доносил запах вкусного дымка со стороны стоящей на якоре медузы. Там в Трюме уже несколько дней функционировал большой камбуз, оборудованный с соблюдением всех мер противопожарной безопасности, необходимых на деревянном корабле. Именно туда, к сытному ужину и привычному уюту своей каюты, Девушки отправятся сразу, как за ними придет шлюпка. И В этот момент к их компании, раскованной походкой, подошли три урожденные волчицы. Две матроски и одна солдатка с висящим за плечом помповым дробовиком. Лица у всех троих уверенные и даже, можно сказать, дерзкие, при том, что все трое – красавицы спортивного вида. Там, дома, в 21 веке, домашняя девочка Лидия Голубкина наверняка испугалась бы подобной встречи, ибо ничего хорошего она бы ей не сулила. Но тут все было иначе. Все знали, что ни одна волчица не причинит вреда гражданским, которых она перед лицом великого духа поклялась защищать. И все же Лида принялась нервно переминаться с ноги на ногу. «Я-то она», — обращаясь к людей, сказала солдатка грубоватым голосом. «А это мои подруги Ила и Рена. Мы хотел с тобой серьезно поговорить». «Да», — подтвердила Ила. «Мы говорить про очень важные дело. но это не должен слушать посторонние уши, а потому идем». «Ты не бояться», — добавила Ренна, видя колебания девушки, и улыбнулась, обнажив ряд белых ровных зубов. «Мы не делать тебе плохо, а дружить с нами будет очень хорошо. Разговор очень важный, идем». «Ну хорошо, идемте», — наконец ответила Лида. «Только недалеко». «Не надо далеко», — кивнула Тана. «Мы будем рядом и говорим тихо». «Ну что, девочки, говорите, что хотели». сказала Лида, когда они шагов на двадцать отошли от компании медсестер-практиканток, настороженно глядя на девиц. «Мы хотел твой друг Александра Бояринцев», — сказала Ила, «Мы видел, что вы много говорил. «Так это что же?» — вскипела Лида. «Вы, значит, хотите сказать, что я должна отвянуть, сгинуть и больше никогда не подходить к Александру Яковлевичу?» «Нет-нет», — «Нет, нет, замахала руками Тана. «Ты нас неправильно поняла, Лида. Мы хотели, чтобы ты был наш старший сестра». «Ты красивый, умный, сильный, только твой сила не снаружи, а внутри. Ты никогда не плакал, как другой, и это хорошо. Ты будешь в наш семья душа, а мы твой и друг». Лида никогда не считала себя ни особенно красивой, ни особенно умной, ни тем более особенно сильной, а потом, услышав такой панегирик в свой адрес, изрядно удивилась. Впрочем, душой компании ее называли часто. Однако одно дело, ни к чему не обязывающее общество подружек – И совсем другое, групповой поход замуж за интересного, но пока мало знакомого человека, в компании еще менее знакомых девиц местного происхождения. Эти трое выжили в таком кошмаре, который просто не умещается в голову цивилизованного человека, но не сломались и не зачерстыли, А вместо того, едва отогревшись в руках аквилонских вождей, возжелали себе обоюдной любви с хорошим мужчиной, дружной семьи с множеством нареченных сестер и много умных и красивых детей. Лида знала, с кого берут пример эти трое, и догадывалась, какую роль они прочат ей в своих планах. Но при этом ей даже в голову не приходило сравнивать себя с такими столпами местного женского общества, как леди Ляля и леди Лиза, хотя две эти матроны-основательницы были ставшие ее всего на три-четыре года. «Но девочки», — попыталась отняться она, — «я же еще слишком молода для замужества». «Это совсем не важно», — безапелляционно отрезала Рена. Ты делать предварительный брак, а мы с девочкой окончательный. В Аквелонии есть такой обычай. Молодой основатель Антон, предварительный мужчина, восемь младшей девочка. Виктор Легран, предварительный мужчина, девочки Шайлих. Когда мы вернутся, — сказала Ила, — ты и наш будущий муж, получить полное гражданство, потому что вы все делал хорошо. Тогда Сергей Петрович будет делать праздник и объявить свободную охоту на новый гражданин, чтобы его мог выбрать любой свободный женщина. Если мы договорились делать семья сейчас, то Александр будет наш добыча, потому что есть договор, а если нет, то любой выйти и сказать, чтобы он был ее мужчина. Мы так не хотел. «Наш будущий муж станет большой человек», — продолжила Тана с торжественно заговорщическим выражением, «и желающей стать его женщина будет много. Говорить с тобой, а ты говорить с Александром». и тогда на свободную охоту он сказать, что у него уже есть семья. Ты его любить, мы видеть, и мы его любить тоже. Договорился, Лида? Кхм, — Кхм-кхм. Знаете, что, девочки? — с сомнением произнесла Лида. — Я подумаю над вашим предложением. Это все, что я могу вам обещать. Уж слишком все это неожиданно. Раз-два и замуж. Хотя я не стану отрицать, что Александр Яковлевич мне очень нравится. Я совсем не против стать его женой, но не прямо сейчас. «А в некотором будущем, когда я сама подрасту и повзрослею». «Будущее наступит быстро», — сказала Ила, — «потому что внутри себя ты уже взрослый. Из тебя получился хороший старший жена, и ты нам нравился. Мой плакать, если ты сказать нам нет». Лида вдруг покраснела и сказала, «Вы мне тоже очень нравитесь, девочки, и я хотела бы, чтобы вы стали моими сердечными подругами. Ведь именно с этого начинается обычная аквилонская семья, не правда ли?» «Да, это правда», — сказала Тана. — Сюда идти, шлепка, а это значит, что тебе пора, Лида. Потом мы встретиться и говорить еще, а сейчас в знак дружбы и приязни мы будем тебя обнимать и целовать, мы любить тебя, а ты любить нас. По очереди обнимаясь с волчицами, Лида подумала, что тела у них жесткие, как из камня, но зато сердца живые и горячие, не то что некоторые девицы, нежные, как лилии, но не умеющие ни любить, ни дружить, потому что в груди у них вместо сердца холодный кирпич. Уже на фрегате, после ужина, Лида подошла к Ванессе и вполголоса поведала ей свою ситуацию. «Все это правда. И про предварительный брак, и про свободную охоту, и про силу предварительной договоренности», немного подумав, ответила та. «Возможно, мадемуазель Лидия, тебе сделали самое лучшее предложение, какое только возможно в подобных условиях. Девочки не стали пытаться оттеснить тебя плечом в сторону, а вместо того честно пригласили в старшие жены». Я еще поговорю со своими подругами Алаль и Сиси, но и без их совета мне известно, что Тана, Ила и Рена у вождей на добром счету. Это все, что я могу тебе сказать. Остальное реши сама. Утром 3 числа, поймав парусами береговой бриз, Медуза снялась с якоря и в сопровождении малютки совершила короткий переход от острова Самофракии, став на якорь в виду его восточной оконечности. Там предстояло принять на борт... Греческих беглецов отрезни на острове Самофраке, из которых взрослыми женщинами и зрелыми девушками в возрасте от 18 до 50 лет были 48 человек, а остальные представляли собой подростков обоих полов и детей. И вот тут возник затык: гречанки из начала девятнадцатого века на отрез отказались раздеваться перед посторонними и проходить медосмотр, при этом старейшина Георгиос Агеластас ничего не мог с этим поделать. Когда, уперев руки в боки, бунтуют бабы, обезумевшие от непривычного, это попросту страшно. И тогда, для подержания порядка, Сергей-младший спустил на берег весь свой взвод волчиц, а Раймонда Дамяна добавил к ним полсотни синерит-маринаю. Мужчинам-морпехам усмирять бабье возмущение просто невместно, но один вид мрачных и до зубов вооруженных амазонок сразу привел в чувство обеспокоенных самофракеек. тем более, когда им объявили, что непрошедшие через медицинскую палатку останутся на месте и никуда не поедут. Вот тут при осмотре хватало и личной антисанитарии, и вошек во всех их разновидностях, и это несмотря на то, что малютка несколько раз заставляла греческому контингенту все необходимое для борьбы с этой напастью. Вот она, разница между структурированным подразделением, в которое превратила подчиненных ей местных женщин Наталья Чечкина Монидис, и неорганизованной толпой штатских баб, где каждая женская особь сама по себе. «Было у нас уже такое однажды», — сказал младший прогрессор, имея в виду историю с бунтовавшимися в самом начале женщинами клана Лани. Приняв единственное верное в такой ситуации решение, он распорядился вшивых стричь наголо во всех местах, мыть подогретой на костре водой из ведра, раз уж нет бани, и переодевать выстиранное и протравленное трофейное британское обмундирование. После такой санитарной обработки гречанки поступали в полное подчинение леди Натальи, чтобы та со своим дружным коллективом привела их в чувство. А тех, кто не захочет подчиниться этим разумным и взвешенным распоряжениям, силой на веревке никого тащить в Аквилонию не будет, и они навсегда останутся на самофраке, раз уж вошки-бложки им дороже спасения жизни. И дело пошло, пусть даже под слезы и крики отмываемых и обстригаемых, ибо волчицы, стоявшие на подхвате у медсестер-практиканток, были неумолимы. Кстати, пока все это происходило, возле Лиды Голубкиной недвижимыми изваяниями стояли ее будущие сестры-собрачницы, и их суровый вид принуждал к приличному поведению даже самых завзятых скандалисток. Они сами однажды прошли через подобную процедуру и не считали, что в ней есть что-то задорное. Волосы у женщин рано или поздно отрастут, Зато такие остреженные и переодетые, они будут чувствовать себя полностью порвавшими с прежней жизнью. Впрочем, за вшивленную одежду эвакуируемых Сергей-младший распорядился не выбрасывать, а наглухо зашить в плотные полотняные мешки, пересыпав сухими травами с инсектоцидным действием. Гречанки получат обратно свои платья и кофты уже в Аквилонии, выстиранными и прожаренными в сушилке для дерева. На всю эту деятельность ушел весь день 3 июня до вечера, а рано утром 4-го, еще до восхода солнца, Медуза и Малютка выбрали якоря и направились к выходу из Саровского залива. Подводную лодку было решено оставить там, где станет понятно, что на следующий переход у нее уже не хватит топлива. Впрочем, орудие 45-ка еще в заливе Сувла переместилось на бак Медузы, как страховка на случай разных недружественных встреч. В полдень того же числа... Путешественники обогнули Мыс Фарос, крайнюю западную точку полуострова, образованного вышедшими на поверхность островами Имброс, Мудрас и Тенендос. но не стали там останавливаться, а взяли курс точно на юг с небольшим склонением к западу, чтобы около шести часов вечера бросить якорь у небольшого острова Айос и Австратиос. Рано утром 5 числа поход продолжился, и за этот день, двигаясь точно на юг, корабли достигли северной конечности острова Андрос. во времена Каменного века, составлявшего один массив с расположенным южнее островом Тинос. Именно во время этой якорной стоянки Лида Голубкина улучила момент, чтобы представить предмету своего сердца новых подруг. «Мол, вот, Александр, знакомьтесь, эти девушки хотят все сразу стать вашими законными женами, и меня тоже зовут в свою компанию на роль старшей жены в коллективе. Теперь по законам мы обучаем эквелонии решение за вами». принять это предложение или отказаться. Майор с некоторым обалдением посмотрел сначала на лиду, потом на трех диких кошек в человеческом облике, но отказываться сразу ни от чего не стал. Подсознательно он был уже готов к чему-то подобному, только не думал, что такое сватовство случится еще до завершения похода. Утром 6 июня поход продолжился, и все шло, как обычно, до 9 утра, когда вперед смотрящие с Марса на фокмачте доложили, что видят поднимающийся на берегу столб серого дыма. Прошло совсем немного времени, и вот уже по правому борту открылся выброшенный далеко на берег корпус большого деревянного корабля, превосходящего Медузу своими размерами раза в два, а на прибрежном холме, над которым развивался большой Андреевский флаг, суетились люди. Это и была самая главная деталь происходящего, сигнализирующая о том, что крушение тут потерпели не турки, англичане или французы, а соотечественники, основателей.